Но делать нечего, я отправилась за ними, чувствуя, как мне в спину и в затылок впиваются острые драконии взгляды. Моя четверка двинулась было за мной, но братья вскоре отстали, а все, что удалось выяснить Кирану, что для разговора декан Вэр любезно предоставил нам отдельную аудиторию. И нет, нашему капитану во время беседы присутствовать не разрешено. Даже если он лорд Киран Велгард, то это ничего не меняет. И даже если он будет жаловаться на подобный произвол своему отцу, а тот донесет наследственный беспредел в столицу. «Это просто беседа, лорд Велгарт. устало сообщил ему один из следователей. «Прошу вас, успокойтесь. Мы ни в коем случае не собираемся задерживать Джойлин Грей. Нам нужно всего лишь задать ей пару вопросов». «Вернее, изъять один», — подумала я, потому что всю дорогу гадала, на какую тему они собираются со мной разговаривать. Самый логичный вариант — о пуговице-артефакт на моей шее. Наверняка Седрик Рос нажаловался на меня в жандармерию. Сказал, что эта вещь мне не принадлежит, потому что была сделана лично им. Или же такие артефакты носили драконы из его четверки, и теперь следователи явились его изымать. Вот же слабак, промелькнуло у меня в голове. Сам справиться не смог, поэтому натравил на меня официальные власти. Впрочем, у меня имелся и второй вариант. Революционер Неро, которого все же изловили жандармы, а теперь разыскивают сочувствующих. Правда, такое казалось мне маловероятным. Я так и не пришла на встречу в Диком Вепре, и едва ли мне могут вчинить в вину разговор, имевший место по дороге от Академии до дома Седрика Роса. Был еще и третий, запасной вариант. Я в конец довела Адору и Тиану, фактом своего существования, и две милые драконьи леди пожаловались на меня в жандармерию с формулировкой «Сил наших нет терпеть эту человечку рядом». Такой вариант казался мне самым предпочтительным. А вдруг меня и правда вышвырнут из Академии Скаймора? С другой стороны, тогда я не смогу выиграть со своей четверкой первый отбор и попасть в Неринг на вторую часть турнира. И уж точно не узнаю тайну пуговицы, которую я мечтала разгадать с самого детства. «Проходите», — сказал мне один из следователей, распахнув дверь в пустовавшую аудиторию 202, тогда как второй запретил Кирану заходить следом. Тот остался снаружи. Эти двое уселись за преподавательский стол, тогда как я опустилась за парту. Заодно почувствовала заклинание усиления звука, которое активировал притаившийся за дверью Киран, и поразилась чьему-то упрямству. Надо же, какой настойчивый дракон без личной жизни попался на моем пути. Но пусть говорить следователям об этом я не стала, они оказались неплохими магами и почувствовали заклинание сами. Один из них вздохнул, вскинул ладонь, и Киран лишился возможности нас подслушивать. Оставалось разве что вероятность подсматривать, и я бы не удивилась, увидев дракона за окнами. Но пока его не было, и я спросила у следователей, в чем причина их появления в Академии и что такого страшного, по их мнению, я успела совершить. «Мы уже говорили вам, мисс Грей, вас никто и ни в чем не обвиняет. Но вы были последней, кто мог видеть жертву убийства живым». «Что?» — в полном изумлении выдохнула я. «О ком идет речь? Какое еще убийство? Какая жертва?» И тут же приложила руки к вспыхнувшим щекам. Кажется, в этот момент мимо окон на опасной близости пронесся черный и огромный дракон, заглядывая в аудиторию. Но мне не было дела до воздушных маневров Кирана Велгарда, потому что я внезапно догадалась, кто именно мог быть жертвой преступления. Седрик Росс, королевский артефактор! произнес второй следователь, подтверждая мою догадку: Почтенный житель Скаймера был убит в своем доме вчера на закате. И вы. «Погодите, неужели вы обвиняете в этом меня, из-за того, что я была в его доме?» Первый следователь с досадой покачал головой. «Нет же, мисс Грей, мы уже говорили, что рассматриваем вас в качестве свидетельницы. Убийца использовал драконью магию, тогда как вы...» «Человек», — выдохнула я с несказанным облегчением. «Я человек, пользуюсь исключительно людской магией, и при этом я ничего не знаю. Хотя кое-что я знала». «Седрик Рос рассердился на меня не на шутку, когда я спросила его о пуговице-артефакте и даже выгнал меня из своего дома. Но разве это могло стать причиной его собственного убийства? Зачем вы приходили в дом господину Росу?» Тут мне задали первый вопрос. «Хотела купить артефакт. Зачем же еще? Пожалуй, я плечами, вовсе не собираясь раскрывать правду следствию. Сомневалась в том, что она сможет им помочь. А вот в том, что они заберут мой артефакт, в этом сомнении у меня не имелось. «Ведь я человек в Академии драконов, и меня все здесь считают слабым звеном», добавила я. «Как думаете, легко ли мне здесь учиться?» На это драконы мне посочувствовали. Сказали, что «да, мне приходится нелегко». Да и сама затея в целом нелепая — считать, что человечка, пусть и с магическим даром, сможет учиться наравне с драконами. Ведь драконы — это ого го тогда как люди? Оказалось, следователи уже успели запросить и проверить мои документы. а заодно увидели мой годовой контракт, любезно предоставленный деканом. Все именно так», — согласилась я, решив не говорить, что в будущем собираюсь стать сильным звеном Академии Драконов, ведь мне нужно попасть на отбор в Неринг. Поэтому я и пришла к господину Росу, хотела приобрести у него артефакт для лучшей концентрации и усиления магических способностей. Видите ли, без таких мне здесь никак. Они все прекрасно понимали. «Но, по словам служанки, у вас возник конфликт, мисс Грей». «Господин Рос из-за чего-то на вас взъярился». «У него не было артефактов для усиления магического дара», — вздохнула я. «На это я сказала, что у вас Тейри такое в каждой лавке, о чем сейчас серьезно сожалею, господа следователи, и сделала самое честное, но при этом расстроенное лицо. Господину артефактору такое не понравилось, и он приказал мне немедленно убираться из его дома, заявил, что это никакая не Алирия». Судя по лицам следователей, врала я убедительно. И они на месте покойного Седрика сделали бы то же самое. После этого я покинула дом артефактора, вернулась в общежитие и не выходила из своей комнаты до сегодняшнего утра. Этому есть свидетели, не только глубоко уважаемая мною распорядительница общежития, но и капитан моей четверки, который «Лорд Велгард помогал мне с домашним заданием, ведь я сама не справляюсь. Представляете, как ему не повезло, что я попала в его команду?» Следователи представляли. посочувствовали сперва Кирану Велгарду, затем еще раз мне, после чего заявили, что вопросов ко мне у них нет, но если такие появятся... «Вы знаете, где меня найти», – любезно сообщила им, после чего мы расстались почти друзьями. Хотя артефактора бедного господина Седрика Росса мне, конечно же, было жаль. Зато мрачного Кирана Велгарда нисколько, поэтому на его вопрос «что от меня хотели следователи?» Я ответила, что они предложили мне шпионить за студентами Академии Скаймора и писать на них доносы. «За каждый успешный донос один золотой», — сообщила я Кирану. «Как думаешь, я не слишком продешевила? Эй, Не надо меня душить!» А затем распахнула портал и сбежала от капитана куда подальше. Естественно, координаты выхода тоже запутала. Мне нужно было серьезно подумать. При этом я понимала, что у меня слишком мало сведений, чтобы сделать достоверные выводы. Мне было известно лишь то, что моя пуговица-артефакт принадлежала одному из четверки Седрика Роса, и учились они в Академии Неринга. Хотя это тоже были догадки, основанные лишь на обороненной фразе артефактора. Наверняка я знала только то, что Седрика Роса убили прошлым вечером, причем с применением и магии. Но прикончить королевского артефактора, да еще и высшего, задача для серьезных ребят или же для серьезного дракона. Значит, по душу Седрика Росса явились вовсе не залётные грабители, позарившиеся на пару оберегов за стеклянной витриной, а умелый убийца, который знал, куда и на что он шел, Вернее, за кем. Возможно, это могло быть как-то связано с моей пуговицей, и своим появлением я непонятным для себя образом разворошила осиное гнездо. Это повлекло фатальные последствия для артефактора, и уже скоро убийцы придут за мной. В теории. Но, опять же, никаких доказательств этому не было. А у меня не хватало фантазии, чтобы придумать правдоподобную версию того, как пуговица-артефакт могла привести к убийству. Куда более логичным казался вариант, что к артефактору давно уже тянулись руки щупальца его прежних врагов, и, наконец-таки, они до него дотянулись. Ведь Седрик Рос, по словам Карен, от кого-то бежал из столицы и спрятался на этом острове. В то, что артефактор якобы искал убежище подальше от пепельной хвори, я верила с трудом. хотя исключать этого тоже не стоило. Наконец, еще после нескольких минут размышлений, прогуливаясь в дальней части сада, я осознала свою главную проблему. Она заключалась в том, что я ничего не знала наверняка и не могла узнать до тех пор, пока не попаду в Неринг. «Значит, это и будет следующей точкой моего пути», — сказала я себе. Сперва нужно выиграть отбор четверок в Академии Скаймора. Заодно можно и проверить то, что хранилось в кабинете декана, в комоде, закрытая на хитроумный замок. затем мне надо попасть на турнир уже в неринге и прояснить все на месте разузнать побольше о четверке роса и еще о том кому могла принадлежать вещь висевшая у меня на шее так я и сделаю произнесла я вслух и меня тут же обнаружили причем сделал это даже не настырный киран велгарт а ардендарион но вышло у него это совершенно случайно похоже он бродил по саду погруженный в не слишком веселые думы заодно рассматривая цветы одним неподбитым глазом но увидел меня за ближайшим кустом и… возликовал. Настолько, что принялся продираться на мою дорожку через колючие заросли. Можно, конечно, было сбежать, но с Арденом мы еще не договорили. Что тут сказать, даже с разбитым лицом лорд Дарион производил крайне приятное впечатление. Потрёпанный жизнью красавчик, да еще какой. Зато насчет себя я не питала особых иллюзий. Да, многие находили меня красивой, и я сама себя такой считала. если, конечно, проводила рядом с зеркалом долгое время. Но не сегодня, особенно после допроса по делу об убийстве. Да и в целом не в Талмирине, который я считала станом врагов, и где меня то и дело тянуло повторить подвиг Равены Маурс. «Джоэлин, какая приятная и неожиданная встреча!» Подойдя и отряхнув с одежды колючки, довольным голосом произнес Арден. Хотя на его месте я бы не радовалась, приз из меня был так себе. «Судя по вашему лицу, лорд Дарион, зачарованное печенье, которое вы подкинули к моим дверям, принесло вам не слишком много радости», — медовым голоском произнесла я. Он усмехнулся и тут же поморщился. Разбитое лицо не давало простора для выражения эмоций. «Наконец-таки ты одна, Джуэлин, без прилипчивого Велгарда, и мы можем провести время вместе». «Но зачем нам проводить время вместе?» — спросила я. «Что тебе от меня нужно, Арден? Только давай на начистоту, без всяких приворотов и глупостей. И вот ещё». «Если попробуешь применить силу, я приложу тебя так, что кулаки Кирана покажутся тебе ласками любовницы». Он снова усмехнулся, но по его глазам я видела, сказанное Дариону не понравилось. «На чистоту так на чистоту», – пожал он плечами. «Ты нужна мне, Джолин, вся, от начала и до конца. Рано или поздно я тебя заполучу, и мне все равно, будешь ли ты сопротивляться или нет. Но при этом я не позволю никому, слышишь, никому встать у меня на пути». Странные интонации в его голосе натолкнули меня на еще куда более странную мысль. Мне показалось, что Арден словно одержим своей целью затащить меня к себе в постель, что же еще ему от меня нужно, и говорил о ком-то конкретном, кто пытался ему помешать. Причем речь шла вовсе не о не Велгарде. «Кстати, чем тебе не угодил артефактор?» — решила я закинуть пробную удочку. «Милейший, хотя и немного вздорный человек, но он никому не желал зла». На лицо Ардена набежала тень, вылившаяся в странную гримасу. Или же мне показалось, ведь я ничего не могла сказать наверняка. Как тут разобрать, если его лицо само по себе сплошная болезненная гримаса? «О чем ты говоришь, Джолин? Какой еще артефактор?» — переспросил Арден, и мне снова показалось... На этот раз мне почудилось, что он искренне не понимал, о ком идет речь, поэтому я решила уйти со скользкой темы. «Ни о чем, сказала ему. «Не бери в голову». Он кивнул. «Я слышал, у тебя какие-то проблемы с жандармерией. Что бы там ни было, знай. Ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Моя семья имеет серьезное влияние не только на Западном Архипелаге, но и в Талмирене. Я решу все твои проблемы, моя маленькая Джолин. Его голос прозвучал настолько приторно, что я… Нет же, рассмеялась я из-за другого. Насколько фальшиво прозвучало это его «моя маленькая Джолин, что я не смогла удержаться. И смеялась так громко и так долго, пока не распахнула портал, и не сбежала от влиятельного лорда Дариона куда подальше. Потому что он в очередной раз зашел не с той стороны.